Глава восьмая. Как оказалось, может. Сначала был зоопарк, за ним последовал ботанический сад, после музей истории. Вежливо отказаться ей удалось только от архитектурных памятников, да и то под предлогом подвернутой ноги, которую, у ужас, пришлось подвернуть на самом деле. Седрик повздыхал, нанёс мазь, оставил ей обезболивающий настой и всё-таки ушёл, пообещав придумать что-нибудь другое, что можно осуществить без перемещения. Внутренне готовясь к тому, что ей сейчас принесут коллекцию бабочек или, что вполне могло быть у княжича, пауков, Рэй мелкими перепрыжками скрылась в ванной. Пожалуй, это было единственное место, где воспитанный аристократ не сопровождал свою леди. И так, сидя на холодном полу комнаты, Рэй с сожалением вспомнила Эскеля. Стоп. С сожалением. Девушка нахмурилась, тряхнула головой, но образ инквизитора не пожелал никуда уходить, а на желание других ему, как и оригиналу, было глубоко плевать. Рэй улыбнулась. При всем нахальном обаянии и непозволительном поведении Эскеля нельзя было упрекнуть в одном. Отчего девушка сейчас страдала чрезмерно. В скуке. С господином инквизитором было иначе. Танец на лезвии ножа с небывалым накалом чувств. Нет. Пора с этим что-то делать. Один день. У нее остался лишь один день, чтобы выяснить отношения с княжичем, разобраться с инквизитором, хотя с ним лучше повременить, заглянуть к княгине, пожелать удачи Дайне. Вот последним стоило заняться уже сейчас, пока баронесса не упорхнула из замка своего жениха в поход в горы. Гордо поднявшись на неповреждённую ногу, Рэй допрыгла до спальни и всё-таки решилась применить силу. Да, не будучи целительницей, она понимала, какой расход у неё будет, но скача зайчиком, она не то что убежать, но и найти Дайну не сможет. А эффект? Эффект спишется на чудодейственные средства Седрика. Сосредоточившись, Рэй начала собирать всю свою силу, и когда её накопилось столько, что казалось, ещё мгновение и удержать бы её девушка не смогла, она направила её к повреждённой конечности. Бешеный поток промчался по телу, убирая следы всей магии, что на ней были, побочным эффектом восстанавливая бреши в организме. Спустя четверть часа Рэй поднялась на обе ноги, прошлась по комнате и, ощутив себя полноценным человеком, отправилась на поиски Дайны. Несколько раз ей пришлось прятаться, уворачиваясь от Седрика, который куда-то спешил, но в целом поход прошёл нормально. Дайна была у себя в покоях, в компании княгини. Они как раз выбирали, Рэй прислушалась, цвет салфеты для свадебного стола. Не зная, что лучше и тихонько уйти, пока её не привлекли к столь ответственному делу или дать о себе знать и надеяться на лучшее, девушка пропустила момент, когда её заметили. Служанка, увидевшая её из коридора, подлетела к ней и, сияя как начищенный золотой, громко возвестила. «Леди Доната, вас ищет его светлость для важного разговора». Рэнни вольно застонала, и теперь о её присутствии здесь знали все. «Маргария, дорогая, ты не объяснишься?» Первая пришла в себя княгиня. «Остальных я прошу временно покинуть нас. Разумеется, это не касается тебя, Дайна, и леди Донаты». Придворные поднялись, и спустя несколько минут в помещении остались только означенные особы и сама княгиня. «Маргари. Кто из их светлостей жаждет поговорить с леди? И о чём?» «Его светлость, средний княжич Седрик, желает сделать леди предложение», — радостно возвестила Маргари, совершенно не снижая громкости. Веерея демонстративно коснулась уха, поморщилась и попросила. «Маргари, никому пока не говори, что леди здесь». «Мне бы хотелось поговорить с ней без Седрика. Все понятно?» «Да, госпожа, но... Никаких но...» «Ступай». Девушка понурилась и ушла. «Теперь с тобой, Рэй». Поймав удивленный взгляд Дайны, княгиня улыбнулась и пояснила. «Ничего, милая, я тоже считаю, что знакомить суженого с подругами – вещь опасная». «Правильно сделал, за смекалку пять баллов». «Рэй, ты понимаешь, что Седрик не должен сделать тебе предложение?» Да. «Хорошо. Не делай глупости, моя милая. Седрик мальчик хороший, но колтун. И лучше сделать так, чтобы он сам от тебя отказался, я понимаю. Тогда я прикажу собрать твои вещи, если не затруднит. Конечно, нет. Передавай приветик моей любимой начальнице. Обязательно», — пообещала Рей. Вирия удовлетворенно кивнула и ушла, напомнив, чтобы они выбрали такие эти злополучные салфетки. Злополучные, еще какие, — рассмеялась Дайна. Каждый раз, когда княгиня предлагает их выбрать, что-нибудь случается. То к тебе кто-то вломится, то Седрик чуть не подрался с лордом Эскелем, то князь ищет леди, а что сегодня... и сама видишь. Колдовство. И не говори. Но давай всё-таки закончим с этим сегодня, а то увидеть их уже не могу, не то что обсуждать. Вот какие тебе нравятся? Рэй придирчиво осмотрела разложенные на кровати образцы ткани и вытянула тёмно-синие с вышитым серебром кленовыми листьями. Вот это, наверное... «И мне». «Решено, такие и закажем. Ну, наконец-то хоть что-то сделали». «Я бы на вашем месте так не радовалась, дорогая». Предвкушающе улыбнулась вернувшаяся княгиня. «Нам с вами ещё столько всего предстоит». «О, нет», — простонала Дайна. «А может, мы поженимся в следующий раз, лет через десять? И чтобы ваши дети росли вне брака?» «Нет, милая, допустить подобное мы не имеем никакого морального права». Рей, присоединишься к нам?» Боюсь, что нет, открестилась от перспективы выбирать узор на вилках Рей. Я вообще зашла только для того, чтобы поздравить Дайну со свадьбой. Прости, времени выбрать подарок не было, они понимающе переглянулись. Разве что жука какого-нибудь или камешек памятный. А потому подарок пришлю позже. А пока просто будь с ним счастлива. А если нет, приходи к нам еще, всегда найдутся те, кто специализируется именно на отбивании. «Запомнила?» «Если что, княгиня тебе подскажет». «Верно?» «Веерея». Женщина покраснела. С князем они познакомились именно так. Помахав на прощание, Рей покинула гостеприимные покои баронессы и отправилась в свободное плавание по замку. Ей необходимо было придумать, как отводить княжеча с наименьшими потерями, а на ум, как назло, ничего не приходило. Рэй поднялась на четвертый, полностью хозяйский этаж, где жили только представители семьи, и свернула к своеобразному мостику, соединявшему две башни. Она медленно брела по застекленному переходу, когда услышала приближающиеся шаги. Девушка прислушалась и автоматически ускорилась, желая миновать опасное место без лишних встреч. «Карри, ты не видела Донату?» Расслышав голос Седрика, Рей не удержалась от ругательства. Симпатию со стороны северного лорда необходимо было пресечь присечь так, чтобы у того и мысли не возникло искать её после окончания задания. Не то, что предложение делать. А судя по тому, что он её ищет... Боясь опоздать, она сорвалась на бег, но уже у самого выхода расслышала голос ухажёра и обернулась на ходу. Доната, Леди?» Отреагировать на второй оклик Рэй не успела и врезалась в незнакомого мужчину. Тот прижал её к себе, уберегая от падения, и время замедлило свой ход. Почему-то именно в этот момент Рей поняла, как именно может отделаться от навязчивого внимания Седрика, и быстро пристав на цыпочки, как могла эмоционально поцеловала незнакомого мужчину. Впрочем, зарабатывая косоглазие, Рей следила за реакцией Седрика, у которого непонимание, гнев, обида, ярость и бессильная злоба волнами сменяли друг друга. Последним, что Рей увидела, был молчаливый уход северного лорда, после чего девушка также стремительно оборвала поцелуй и убежала. Она пронеслась по коридору, потом, чуть не перепрыгивая ступеньки, спустилась на свой этаж и, застав сборы в самом разгаре, написала коротенькую записку Веерея. Наказала служанке передать и, накинув плащ и захватив с собой личную сумку, куда, судя по шороху, и, недовольному Сипу спряталась Франсуаза, унеслась из замка. Спустя час, вымотанная использованием двух порталов, Рей лежала на полу в своей комнате в радуге и улыбалась. Наконец-то эта неделя закончилась. Впрочем, отлежаться ей не дали. Педантично постучав ровно четыре раза, дверь приоткрыл Джордж. «Господа вас желает видеть вас». «Хорошо». «Сообщи ей, что я буду через пару минут. Как прикажете». «Вот и все, Франца. Сейчас отчитаемся и отдыхать. Ты бы куда хотела». «Где тепло?» – подумав, ответила куколка. «Хорошо». «Постараюсь ее уговорить». Вас встретила Рэй материнской улыбкой и чашечкой горячего чая с булочками. Сибилла испекла. И как узнала? Чутьё. Разве что оно. Не хочешь мне ничего сказать, дорогая? Нет. А разве ты ещё не знаешь? Знаю. Виерея написала мне огромное письмо с пояснениями и объяснениями, но я хотел бы спросить тебя, кто он? Не знаю. С мечтательной улыбкой ответила Рэй, вспоминая того, кто выручил её в случае с Эдриком. Что ж... Подумав над сложившейся ситуацией, я пришла к выводу, что тебе лучше временно покинуть Радугу. Ты отпускаешь меня в отпуск? – изумилась Рей. Так легко получить желаемое? – она и не думала. Нет, – ухмыльнулась Васа. Просто отправляю тебя к бабушке. Ты же поможешь? Бедной старушке в деревне.